Я спрашивал себя, почему тот, кто давно и прочно внедрился и сидит здесь, должен обязательно держаться в тени? Почему он не может быть именно таким, как Пруткин? Именно таким болтливым, расторопным, обычным пробивным киножучком? Наконец, последний, кого я подозревал, был Траловый мастер Галиев. Еще вызывал особое внимание... Учитель рисования Терехов. Однажды, когда мы патрулировали побережье запрет зоны, я рассказал о своих подозрениях Васильченко. Он по своему обыкновению заговорил несколько помедлив. Я тоже сначала подозревал всех. Не удивляйся. Директор кинотеатра Пруткина, потому что он часто и, так сказать, законно ездит в город. Ещё потому, что у него есть обыкновение время от времени прятать вещи в камеру хранения. Бесяку на то основания. Ведь ты обратил на это внимание? <свят> обратил. Знаю всё это. Спрячет рюкзак дня на два, уедет, потом возьмёт. Ведь не просто так он это делает. Ну что ж, я думаю, это либо левые фильмы, либо товар, шмотки. Часто ты за ним это замечал? Три раза. Последний раз на неделе. Ну, может быть, на этот раз он что-то новенькое достал для плана. Что там у нас анонсировано? Кажется, когда тебя нет. Когда тебя нет. Ладно, хорошо. Пруткина я снимаю. Ну что дальше у тебя? тралмастер Галиев? Галиев. Так, Галиев. Это потому, что он входит в число тех, кто приехал три года назад, так? Не совсем. Ну, в общем, и поэтому. Ты встречал его на катере у малых бакланов? Ну, ты сам говорил, что знаешь всех браконьеров наперечёт. Я его ловил там пять раз с сухими сетями. Извини, Володя, я забыл тебя предупредить. О чём? Ты знаешь, что у Галиева сейчас роман. Ну, при чем тут это? А при том, что роман у него с одной женщиной... И встречается Галиев с ней за малыми бакланами в запрет в зоне. Ты, случаем Галиева не там ловил? Ну, допустим. При этом всегда с сухими сетями. И удивлялся, что он в мой список не входит. Сдаюсь. Хватит. Снял Галиева. Только, Володь, не обижайся. Я ведь сам повторяю, через все это прошел. Что там у тебя про Голубева? Про Голубева ничего. Ну, не будем говорить. Любит прикинуться пьяным, а сам трезв, да? Это тебя смущает. Ну и что? Хорошо. Остался Семенец. Теперь последняя кандидатура. Семенец. У тебя, видно, что-то серьёзное есть о нём. Ну, признавайся сразу. Ну, есть серьёзное или нет? Все равно скажешь. Есть. Но это серьёзное, кажется, мне... Слишком серьезным. Об этом серьезном, Володя, я тебе сейчас расскажу. Сам на этом чуть не поймался. И сам понял. Семенец заметил, что ты все время стремишься попасть на его траулер, так? Допустим. Ну и что же в этом? Ну, во-первых, сразу бросаются в глаза его нервы. Все время нервничает. Особенно, когда ты в капитанской рубке. Ну, а это что, аргумент в его пользу? А однажды... Может быть, совсем недавно, когда ты стоял у него за спиной, он предложил отдохнуть у него в каюте. Было такое? Было. Да ну слушай, Андрей, да ну тебя к черту. Подожди, дай я тебе расскажу, что было дальше. Ты спустился к нему в каюту, так? Ну так. И вдруг заметил, у него всё незаметно помечено. Метки всюду понаделаны. Но такие, что не заметишь сразу, замаскированные. Ниточки, бумажечки, на секретаре, на ящике. Ему очень важно было узнать, будешь ли ты осматривать его вещи. Так или нет? Да, но почему? <свык> не знаю, не знаю. Может быть, Семенец уголовник и что-то скрывает. Однако не стоит всерьез считать, что он принимал передачи отряд. Но нам-то от этого-то не легче. Ведь того, кого мы ищем, в таком случае как будто и нет. Ничего подобного, Володя. Он есть.